— Открываем друг другу свои маленькие секреты, — шептала Варвара Лукинишна. — Делимся. — Эка, вон как у них заведено. — Понятно. — Что ж, люди одинокие. — А много вас там в кругу-то? — О, небольшая группа, человек шесть. Не часто удается собраться, но общение очень интересное, тесное. — Шестером-то, конечно, тесно. Это вы на полу, как? — Зачем, кто где? — Как же вы тогда? Как размещаемся? Ну, конечно, избушка у меня миниатюрная, слов нет, это правда. Когда все соберутся, поверите ли, иногда буквально на головах друг у друга сидим. Ага, я приду, быстро сказал Бенедикт, приду, ждите. Так, срочно надо баньку растопить, помыться, потом бан прихватить, не же руками в дом, потом, а, потом видно будет. Ой, что будет, сейчас всех поздравить и домой, шакал ничего не скажет указано работать спустя рукава бенедикт отклонился к ксении сироте желаю вам жена и мать и бабушка и племянница или другая какая пигалица малое счастье в жизни успехов в работе медного неба над головой обрадовалась уж сколько раз сегодня слышу а все приятно вот бы каждый день так шакал на нее из своего угла покосился своей воли выражает а сказать-то и нечего сегодня велено только